Двухсотая гуру. Как все свершится, не будем гадать. исповедимо пути. Но готовым быть надо, чтобы встретить волны событий именно во всеоружии и готовности. Готовность магнитна. Придем к тем, кто готов, и их позовем. Кто не готов, долго им нужно будет собираться, могут и опоздать. Но вы будете ждать в готовности — а мы будем усиливать вашу готовность по степени вашего устремления в будущее.